Глава вторая. Дворец, похожий на лес. Как и во всех дворцах, выстроенных в итальянском вкусе, в Корлеоне Лоджи было мало дверей, их заменяли занавеси, портьеры и ковры. В те времена не было дворца, который не представлял бы собой странного нагромождения, великолепных палат, коридоров, украшенных позолотой, мрамором, резными панелями, восточными шелками, уединенных уголков, то темных, то таинственных, то залитых светом. Там были веселые, богато убранные покои, блестевшие лаком, плитками голландского фаянса или португальскими узорными изразцами, амбразуры высоких окон, верхняя часть которых уходила в антресоли, застекленные кабинеты, похожие на большие красивые фонари.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 Де Мюнтюле — дочь Одри, арендатора земель Круассену Фруа. принц Конти — двух красавиц-булошниц из Лиль-Адама, герцог Бекингем — бедняжку Пенюэл и так далее. Все происходившее там совершалось, если пользоваться выражением римского права виклам эт Прекарио, то есть «насильственно, тайно и ненадолго». Кто попадал туда, оставался там до тех пор,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 Образцом их могут служить сохранившиеся под землей египетские гробницы, как, например, склеп царя Псаметиха, обнаруженный раскопками по Пасалаки. Древние поэты с ужасом описывали эти таинственные постройки. Запутанный тайник со сложными поворотами. Гуинплен находился во внутренних покоях Корлеоны Лоджи. Он сгорал желанием выйти отсюда и очутиться на воле, вновь увидеть Дею,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 Он останавливался, прислушивался. «Я уйду отсюда!» — восклицал он. «Я вернусь к Дее. Меня не удержать силой! Горе тому, кто вздумал бы помешать мне! Что это за башня там? Пусть в ней живет великан, адский пес или тараска, храняющий выход из этого заколдованного замка! Все равно я их убью! Я справлюсь с целым полчищем! Дея! Дея!» Вдруг до него донесся тихий, еле слышный звук,